Каких только открытий не делает человек, промышляющий воровством фруктов. Сколько раз на протяжении теперь уже четверти века своей жизни она меняла места пребывания, но всякий раз, останавливаясь где-то на день, и, может быть, еще один, не больше, потому что дольше она нигде не чувствовала себя в безопасности, она легко приживалась, ощущая себя как дома, именно благодаря своему промыслу. В каждом месте она определяла по точкам, линиям и углам, где растет фрукт, который она может прихватить. Ей достаточно было одного дня и одной ночи, чтобы у нее внутри сложилось нечто вроде картографии, к которой она могла обратиться в любой момент и которая содержала в себе фруктовые параметры данной территории, только потому и заслуживающие вообще внимания, подлежащие обследованию. Необычным, а может быть и нет, было то, что эти ее тригонометрические точки, как правило, действительно представляли собой лишь отдельные точки. В число значимых для нее меток на данной местности не относились целые фруктовые сады, оранжереи, целые поля или чего доброго питомники по разведению деревьев и кустов и плодоовощные плантации. Она фиксировала только отдельные деревья, отдельно растущий куст — и никогда виноградники, не говоря уже о виноградных угодьях. Гораздо более важным знаком для нее была какая-нибудь увитая зеленью беседка, почти невидимая из-за забора, но обнаруживающая себя несколькими зубчатыми виноградными листьями, пробивающимися ради нее сквозь щель в заборе или ячейку железной сетки. Такая легкость освоения места через воровство фруктов была обусловлена отнюдь не тем, что вокруг нее были сплошные просторы, деревни, мелкие города. То же самое у нее происходило и в мегаполисах, и нередко еще более плодотворно. Ее тамошние места жительства, будь то в Париже, в Нью-Йорке или в Сан-Паулу, становились для нее пригодными для проживания не столько благодаря их классическим достопримечательностям, тем более что... Переходы между отдельными жилыми пространствами все больше и больше стирались, и можно было угодить совсем в другое место, сколько благодаря ее экспедициям туда, где, как в детской игре, становилось тепло, а потом горячо и жарко. И всякий раз, едва приехав в какой-нибудь такой город мирового значения, она уже твердо знала, хотя и не имела представления точно где, что сможет тут, на свой лад поживиц, неважно в каком районе, даже самым, на первый взгляд, неперспективным ввиду отсутствия фруктовых деревьев. В парижском квартале, недалеко от порта Дарлиан, где она жила, обнаружился, к примеру, в одном из многочисленных новых скверов, где высадили целый десант, вошедших, похоже, в моду по всей Европе деревьев гинкго с их особой тенью, от которой ребило в глазах и которая наподобие занавеса закрывала видимость, там, за этим занавесом, обнаружился на Брандмауэре фрагмент шпалеры из других времен, а на ней — фрукты. Хотя их и становилось с каждым годом меньше, и висели они очень высоко, этим летом там висела всего лишь одна груша, рассказывала воровка фруктов, но зато очень большая, на самом верху шпалеры, так что ее было не достать, даже если встать на цыпочки. А возле городской автострады уже почти в Манруже, Раз, начав перечислять места своих преступлений, она уже не могла остановиться. Ну а что же зимой? Как она устраивалась зимой, когда никаких фруктов нигде уже добыть было нельзя? Дорогой мой, и зимой растут фрукты, не прекращая. Каких только открытий не делает человек, промышляющий воровством фруктов. Что общего, скажите на милость, у воровства фруктов с открытиями? Разве крона деревьев подходящее место для открытий? Действительно, так сказать, больших открытий воровка фруктов благодаря своему промыслу не делала. Но то, что она видела, слышала, вдыхала, пробовала на вкус, переживала, причем всегда как бы между прочим, никогда не стало бы ее достоянием, если бы она не была воровкой фруктов со своей особой топографией перемещений И своим особым графиком вот почему она воспринимала все это. Определенно и ясно, яснее не бывает, как открытие. Для этого ей даже не нужно было забираться на самую верхушку дерева. Это случалось исключительно редко. Свои открытия она делала скорее походи, и они никогда не касались краденого. Ее, так сказать, главные поживы, но затрагивали в большей степени сопутствующие явления. когда она отправлялась к намеченному месту, к той единственной точке на карте, отклоняясь всякий раз в сторону и двигаясь окольными путями, что составляло неотъемлемую часть ее экспедиций, когда она протягивала руку за своим, да-да, лично ее фруктом, или даже обе руки, когда она потом неспешно шла, опять же, обходными путями, но уже другим, назад, да-да, к дому, Ее глазам походя открывалось нечто, и уши походя улавливали нечто, и ветром походя ей приносило нечто, особенно глубокой ночью, что никогда не проявлялось таким неповторимым образом ни при каких прочих занятиях. Последующее обнюхивание украденного плода всегда один лишь. Виноград и орехи составляли исключение, было частью процесса открытия, делавшегося походя. Никогда ни один купленный, найденный, подаренный фрукт не будет источать такого головокружительного аромата, аромата таинственности, как только что добытый во время проведенной воровской операции. А вкус! Об этом воровка фруктов почти ничего не рассказывала. Похоже, что она немало фруктов оставляла нетронутыми, так что в итоге они высыхали или сгнивали. Воровство фруктов стало ее занятием, по-другому и быть не могло. И совершенно очевидно, это не означает, что посягательство на чужие, не принадлежащие тебе фрукты, происходило под давлением, было болезнью. А тот, кто от нее страдал, был клептоманом, просто по-другому и быть не могло. В том, что она делала, было что-то естественное, законное, что-то хорошее и прекрасное, что-то необходимая и отрадная, причем не только для нее. Но что же это получается, скажите на милость? Неужели воровка фруктов считала себя носительницей своего рода особой миссии? Может быть, она мечтала или даже хотела, чтобы воровство фруктов включили в список олимпийских видов спорта? Идея не совсем бредовая, если посмотреть на все эти новые виды спорта, которыми пополнился олимпийский список. Она действительно некоторое время на пороге между детством и взрослой жизнью верила в то, что у нее есть нечто вроде своей миссии, ее личной, но, конечно, не в роли воровки фруктов, а, как говорили когда-то, в переносном смысле. Осознание собственной миссии проистекало, с одной стороны, от того, что она вот только что еще включенная в круг своих сверстников, хотя и никогда не бывала в центре этого круга, вдруг оказалась вытесненной куда-то на периферию, Почему неизвестно, да ей не хотелось знать почему. Те, в обществе которых она совсем недавно спокойно играла, теперь переставали с ней даже здороваться. Нежелание знать причину перемен было связано с тем, что она не хотела быть побочным персонажем. Обочина не мое место. Теперь она чувствовала себя в центре, я вам еще покажу. С другой стороны, мысль о том, что у нее есть эта миссия, внушалась ей со стороны. Те, кто давал понять ей, что у нее имеется свое задание, и таких с каждым годом становилось все больше и больше, были старше ее, намного старше. Все эти люди в возрасте, в том числе и те, которые видели ее только мельком, где-нибудь на улице, на ходу, не уставали говорить, что она совершенно особенная, редкое явление. Наконец-то хоть одна девушка не такая, как другие, которые так и липнут, только что ценников не хватает. Ты прекрасна особой красотой. Вот человек, у которого есть свое предназначение. Из всех тех, кто считал, что у нее есть такое предназначение, особенно усердствовал в ее первые взрослые годы ее собственный отец». У тебя есть жизненная задача, детка. Ты должна утвердить свое особое место в мире, отвоевав его у других. И у тебя, кроме этого, есть обязательства. Ты обязана обрести власть. Ты должна обнаружить ту силу, которую ты тайно носишь в себе, и открыто пользоваться ею. Ты явишь тем, кому это нужно, и такие есть, не сомневайся, свой свет и сожжешь этим светом их искусственные ресницы, ударишь им по ушам, так что задрожат сережки, долбанешь по кольцу в носу. Ты будешь олицетворять силу, совершенно другую. Ты будешь, ты будешь, ты будешь!» Именно эти бесконечные увещевания и пророчества отца привели к тому, что у воровки фруктов вскоре после того, как ей исполнилось двадцать, совершенно заглохло это чувство, будто у нее имеется нечто вроде миссии. Она... Восприняла это поначалу с облегчением, но впоследствии на месте прежнего чувства я предназначена. У нее внутри, хотя и редко, возникало не то, что беспокоило и будоражило ее, быть может, еще сильнее, нечто, что в отличие от миссии, было адресовано исключительно ей самой. Вызов, призыв, одолеть, утвердить, утвердить что? Себя, вызов, призыв. Кто бросал ей этот вызов? Кто призывал? Да, вызовы и призывы шли изнутри ее самой. Но вместе с тем они были больше, чем она сама, значительно больше. Редко меня что так беспокоит, редко меня что так будоражит, как эти происки. В настоящий момент самым подходящим делом для нее после купания в конце уазы было, похоже, лежание в траве на берегу с ногами по щиколотку в воде. Какой прекрасный закон природы. Большие пальцы на ногах, в отличие от прочих пальцев, загибались слегка кверху. Интересно, у всех людей так. А как это выглядит у обезьян? Она попыталась загнуть их еще больше. При этом что-то коснулось их. И когда она села, она увидела, как мимо очень медленно проплывает кружка серебристая из жести или алюминия. Она выудила ее из воды. Кружка была с одной ручкой и напоминала кофейные кружки из старых вестернов. Она уже болталась тут, в этих речных водах, давно, несколько десятилетий кряду. ряду, повертев ее в руках, какая легкая. Воровка фруктов поняла, что кружка эта осталась со времен последней большой войны, со времен сражения, произошедшего в здешних краях в августовские дни. Таким же августом, как сейчас, в 1944 году, когда тут шли наступательные и оборонительные бои между войсками Тысячелетнего Рейха и Заокеанскими войсками, которые метр за метром продвигались по этой территории, одни наступая, другие отступая. На кружке не было никаких опознавательных знаков, и воровка фруктов, убирая кружку к себе, решила, что она немецкая. Немецкая? В качестве... Компенсации появления кружки в ее походном снаряжении, как она непроизвольно подумала, она извлекла из бокового кармана, посвященную как раз этой битве брошюру, написанную ее отцом, историком-дилетантом, и данную ей в дорогу под заглавием Вексенское сражение с большой фотографией на обложке, на которой был изображен подбитый немецкий танк. И зашвырнула ее подальше в конец уазы, чтобы отправить ее подальше в сену, чтобы утопить ее, чтобы утопить. Она поднялась, чтобы двигаться дальше. До того она пускала блинчики по воде, бросая гальку и ракушки, причем левой рукой, как будто хотела потренироваться. Может ли галька прыгать на поверхности речной воды и с ее течением? Да. В ответ из конца уазы даже выпрыгнула огромная рыбина. Щука? Форель? Щуковидная форель? Форелевидная щука? Возможно ли такое? Так было? Так рассказывали. Уаза, судя по всему, была не такой уж бедной рекой. Почти одновременно появился прогулочный кораблик, бесшумно, как будто без мотора, и проскользил из уазы в сторону сены. Точная копия той картинки, которая за мгновение до того возникла у нее в голове, и вот она уже машет пассажирам корабля, на котором собрались одни сплошные китайцы. Хотя, может быть, это китайцы первыми дружно помахали ей, она уже помахала им в ответ. Какое наслаждение, обмен приветствиями между незнакомыми людьми, какая сила, какая мощь! другая исходила от этого. Собираясь снова тронуться в путь, она решила, что с сегодняшнего дня с воровством фруктов будет покончено или что она будет заниматься этим разве что ради невинного воспоминания и ради окончательного истребления. Расставаясь с местом слияния двух рек, она сделала на прощание несколько шагов, пятясь назад, это была... Одна из ее суеверных привычек. Проживание собственного суеверия было для нее, с одной стороны, времяпрепровождением или даже, скорее, частью ее ежедневной игры, доставлявшей ей радость. У нее не было необходимости препровождать время. С другой стороны, она относилась к этому всерьез. Она всерьез полагала, что, совершая подобные действия, как сейчас, когда она шла пятясь назад, церемонно считая шаги до нечетного числа 11, 13, 17. Она может на расстоянии присоединиться к тому, кто ей важен в данный момент. Это могло происходить и во время завязывания шнурков на ботинках с совершенно одинаковыми бантиками-ушками, и во время нарезания хлеба без остановки, и во время шлепания по луже специально, по самой ее середине. Она пятилась и считала шаги, думая, что это поможет ей добраться до пропавшей без вести матери. Под конец этого суеверного действия полагалось, кроме того, закрыть глаза, что она и сделала. С давних пор, увиденное независимо от того, что это был за предмет, надолго сохранялось у нее в виде остаточного изображения, которое при этом не теряло своей четкости. Случалось даже, что такое остаточное изображение, при, как полагалось, слегка прикрытых, не до конца сомкнутых веках, показывало ей то, что она при открытых глазах не обратила никакого внимания. Закрыть глаза! И вот теперь, только что мелькнувшие китайские туристы, как на негативной пленке, лица черные, макушки белые, обычно у всех китайцев волосы черные, руки черные, рубашки белые, вскинутые вверх для приветствия, а среди них стояла и махала ей вместе со всеми, так она увидела, так ей определенно показалось, это точно она, ее мать. Никуда она не пропала. Мать, она вон там, на прогулочной экскурсии, которую она предприняла, чтобы отдохнуть. Ей просто нужен отдых. Отдых от чего? От текущей действительности, особенно ее личной. Но как она сторонилась мнений, так она сторонилась и объяснений, Необъяснимое было ей роднее. И тут она увидела спустившуюся петлю на чулке у матери. Как она могла увидеть? Она увидела, но существуют ли еще спустившиеся петли? Существуют. Дрожащее изображение исчезло, и вместе с ним улетучилась ее уверенность в том, что в целом все в порядке. И что удивительно, Одновременно с тем воровка фруктов почувствовала, как будто ее пронзила насквозь, сверху донизу, от головы до топорщившихся двух больших пальцев на ногах, до настоящего момента, до самого этого места слияния уазы и сены. Она продвигалась неспешно, позволяя себе конетелиться. И это было прекрасно. Она бы и дальше себе конетелилась, если бы Было можно, но пока довольно мешкать. Местность, земля, куда она направлялась, ждала ее. В ней там нуждались, и откладывать было нельзя. Заснув в поезде, она проехала на запад, в сторону моря. Чтобы попасть вглубь страны, нужно было двигаться в северном направлении, прямо на север. Дело с ее экспедицией приняло, причем в одночасье серьезный оборот — Приключенческая история, как знать. Во всяком случае, она ощущала это именно так. И что теперь? Не звон ли это колокола? Колокольный звон. При отсутствии колокольни в поле зрения донесся из далекой дали, из-за линии горизонта, как бывает летними вечерами на открытых пространствах. именно такой звон, как она осознала в этот момент. Она страстно желала услышать на протяжении последнего часа, проведенного на речном берегу, испытывая в нем настоятельную потребность. И, может быть, поэтому услышанное было всего лишь игрой ее воображения. Услышанный звук не был игрой воображения. А вот только оказалось, если как следует прислушаться, что он шел не из-за горизонта, а раздавался, набирая силу на переднем плане, поднимаясь снизу, в том месте, где сливались обе реки. И в процессе вслушивания этот колокольный звон, по мере того, как он все глубже проникал внутрь, касаясь внутреннего слуха, все более отчетливо превращался в гром, но очень тихий при этом и отдаленный. и тем летом ей еще ни разу не довелось попасть в грозу. Только однажды ей кто-то рассказал о том, что была гроза где-то в Альпах, когда гром все приближался и приближался, а потом грохот превратился в настоящие взрывы, громыхавшие со всех сторон за спиной в рассказчика, перед ним, слева, справа, под конец, почти одновременно с молниями, падающими сверху. А он, хоть верь, хочешь не верь, мчался во весь дух, увиливая от молний, умирая от страха. Она же, слушая его рассказ, завидовала ему, Пережившему такое событие. Вечером того же дня она добралась до Виксена. Правда, место, куда она прибыла, еще не относилось к пекардийской части Вексенского плато, но находилось южнее него относясь к региону Иль-де-Франс, а поясывающему Париж широким кольцом. Мало того, что до свободных просторов малонаселенного Плато, и тем самым до Пикардии было еще далеко. Во всяком случае, если идти пешком, как это предпочитала делать воровка фруктов во время своих экспедиций, так еще само это место, в котором ей предстояло ночевать, оказалось настоящим городом, большим. Причем это был не старинный город, сложившийся или разросшийся на протяжении столетий, даже не королевский город вроде соседнего пунтуаза, моста через Уазу, где когда-то на несколько дней а, может быть, и чуть дольше, пребывая в скверном состоянии духа, укрылся король Людовик Святой перед крестовым походом, в успех которого он особо не верил. Город ее ночлега по площади и населению значительно больше, чем пунтуаз, принадлежал к числу тех, появившихся за последние два-три десятилетия вокруг французской столицы, вобравших в себя редкие старые хутора или просто пустоты возведенных улица за улицей, площадь за площадью, перекресток за перекрестком, сконструированных строго по плану так называемых новых городов. И носил он, как водится теперь, двойное название — Понтуас, намекая на то, что этот новый город был всего-навсего спутником выросшего вверх по течению уазы-понтуаза. Для нее он был просто Сержи, а не Сержи-Понтуаз, как именовался на профессиональном языке этот конгломерат, к которому причислялось еще несколько мелких, более или менее старых городов и бывших деревень сент уан ламон где имелся кинотеатр, одноэтажное, но обширное здание с восьмию или даже десятью залами, занимавшее почти всю закрытую для транспорта центральную рыночную площадь и придававшие всему вид Крааля, африканского поселения. Они, пишется о с с гигантской региональной тюрьмой на краю глубокой лесистой лощины, откуда напутника, спускавшегося с Вексенского платок Уази, Азии, веяло немотой или онемением из-за стены справительного дома, чем-то безвоздушным, удушливым, удушающим, особенно в вечерних сумерках. овер сюр уаз с могилами Винсента Ван Гога его брата Тео, похороненного рядом, городок, словно замыкающий долину Уазы в ее верхнем течении, в то время, когда разворачивается эта история, еще не входил в конгломерат. В отличие от прочих составляющих частей конгломерата, довольно большое по своим размерам сержи состоявший причем не только на первый взгляд исключительный из новостроек, находился и находится в нижнем течении реки, растянувшись по линии а может быть, и вовсе единственный излученный уазы с ее высокими, часто крутыми берегами, раскинувшись вдаль и вширь и в высоту, существующий сам по себе, отделенный от Они, Сент-Уана и главное от Пунтуаза. плоской, почти недоступной, ничейной земли. Недоступным Сержи был, во всяком случае, для того, кто передвигался пешком. Воровка фруктов знала этот новый город по прежним временам. Вернувшись из собственной безвестности, она, по настоянию своей матери, работавшей в банке, Изучала в здешнем университете, новом, как и весь город, экономику, правда, всего один семестр, да и то полный. Она знала не только сам город, сколько ландшафт, вернее, не столько ландшафт, сколько то, во что он превратился в результате стройки. Но знала, кстати говоря, не по собственным наблюдениям, а по фильму Эрика Ромера, действие которого происходит в излучине уазы. берег который был превращен в зону отдыха и спорта с прудами, фонтанами, лодками и бог знает, чем еще. Этот фильм сохранился у нее в памяти как летний, что часто бывало у Ромера. С большим количеством синего неба и такой же воды, с длинными забавными диалогами между, как почти всегда бывало у Ромера, очень молодыми людьми, словно летящими на крыльях летнего ветра на фоне журчания искусственных каскадов. Сюжет фильма она давно забыла. Она вообще, результат запоздалых последствий ее подростковых беспамятных скитаний, была забывчива, что иногда производило гнетущее, если не сказать пугающее впечатление на тех, кто провел в ее обществе некоторое время, поскольку казалось, будто все пережитое вместе, притом совсем недавно, все вместе увиденное, обсуждавшееся, и даже то, что вызывало общее удивление, общий восторг, общую любовь, все это бесследно, бесповоротно исчезало, проглоченное ею. Вот так она забыла, проглотила со всеми потрохами Кто вместе с ней сидел тогда в аудитории, забыла вместе с аудиторией, кампусом и новым городом, и тем, что находилось за пределами Сержи, и свой тихий вскрик на могиле двух братьев в Овере, забыла вместе с двумя могильными холмиками, увитыми плющом. Забыла, как, вернувшись в Сержи, испытала настоящую детскую радость, да, от слов, сказанных ей весенним вечером на одном из новых бульваров каким-то стариком — при том, что в Новом Городе старики были большой редкостью. Какая бы красавица, мадам, мадам, не мадемуазель, забыла вместе со стариком, бульваром Акаций, или это было Авенемимос и Сержи. Если кто-то обращал ее внимание на свойственную ей забывчивость, она испытывала чувство вины. ощущала себя ответственной за это, а если ей на примере Сержи начинали объяснять, что полное забвение времени и места произошло от того, что она никогда не жила в новом городе, а каждый день ездила на региональном поезде от квартиры матери в Париже до кампуса и обратно, и что за все эти месяцы она ни разу тут даже не переночевала, то она отметала все эти объяснения, считая их Неуместной попыткой помочь ей оправдать ее бесконечную забывчивость, она была виновата, и никаких отговорок. С другой стороны, у нее имелся на это и свой ответ. Да, то, как я все подряд забываю забываю, выглядит пугающе. и тебе от этого должно быть страшно, но, уверяю тебя, всякий раз у меня все же кое-что вполне определенное остается, что, например, как правило, она не могла сказать «что», или, скорее, «и это было видно по ней, сохранившийся в памяти образ был связан с чем-то таким», Что еще больше напугало бы спрашивающего, повергло бы его в ужас или пристыдило, оказавшись его собственной личной виной? Либо этот образ был связан с чем-то, что совершенно не касалось ни его, никого бы то ни было другого, а касалось только ее? Применительно к забытому ею Сержи она однажды смогла сказать, что... Именно у нее все же сохранилось от нового города. Это была опоясывающая полоска ничейной земли, недоступная для прохода, заложенная архитекторами как специально для того, чтобы сбить с толку вокруг размещенного тут на гигантской территории населения. Она позволила себе поэтому добраться до Сержини пешком, а на автобусе. По-летнему малочисленные пассажиры с самого начала. На протяжении всего пути почти никто не выходил и не садился. Те несколько человек в автобусе сидели молча, поодиночке. Свет в салоне желтый, и постепенно становился все желтее. В поезде никогда не бывает такого желтого света. Предвечернего. Вечернего. На конечной остановке в ржили о прощание с водителем. водительницей. Ее ответные слова, все те немногие, что выходили здесь, попрощались с ней и поблагодарили. Как дальше? Вопрос, который она, ни к кому особо не обращаясь, и к себе в первую очередь задавала раз в день, рано или поздно, но как бы ты ни был, в любом случае, Один раз в день этот вопрос обязательно задавался, чтобы дать себе нечто вроде передышки. И вот уже воровка фруктов рванула вперед прямо с места, не слишком быстро, не слишком медленно, как человек, который четко знает, какова его цель, и что эта цель заслуживает того, чтобы быть названной, и что его там у цели уже ждут. Не так ли ходят многие нынешние молодые женщины? Нет. Она шла по-другому. Неожиданно она остановилась. Это произошло возле одного из центров нового города Сержи, того из них, который был центром, потому что являлся местом прибытия и отправления многочисленных автобусных рейсов и, главное, железнодорожной станции для региональных поездов, следующих в Париж и обратно. Он вообще был скорее станцией, чем площадью, и представлял собой... как, кстати говоря, почти все прочие центры. Одну из самых высоких точек города на высоком берегу отсюда. Его название — Сержи-ле-о. Высокий Сержи. Резкая остановка произошла в тот момент, когда она, двигавшаяся до того радостно, с удовольствием, чуть ли не в припрыжку, поравнялась с входом в метро. Ее трясло. Она всхлипнула один раз, поднесла руку, сжатую в кулак, к рту и закричала. Группа людей, часть из которых поднялась из метро по лестницам, часть на лифте, возвращаясь после рабочего дня в столице или где-то еще, как раз рассредоточилась по площади все как один с поникшими головами или полузакрытыми глазами. Последняя часть пути в самом деле проходила под землей через весь новый город. Никто из них не поднял глаз, никто ее не услышал. Она, надо сказать, сразу отошла в сторонку и как-то взяла себя в руки. Было такое ощущение, будто она, только что собрав все последние силы, оторвалась от чего-то или от кого-то невидимого. Она продолжила свой путь, так же бодро, как и прежде, Водрузила себе на голову соломенную шляпу, хотя солнце уже давно перестало припекать, и завязала тесемки под подбородком, вероятно, для того, чтобы обезопасить себя от вечернего ветра, который изрядно дул тут, на возвышенности сержи, со стороны Вексенского плато. Соломенная шляпа предназначалась, наверное, и для того, а может быть и нет, чтобы скрыть ее улыбку сквозь слезы, с которой воровка фруктов хотела извиниться перед чем-то или кем-то невидимым, за только что произошедшее, но которое производило прямо противоположный эффект, озаряя дополнительным светом ее молящие о прощении «Простите!» — влажные глаза. Эта улыбка повлекла за собой череду сплошных недоразумений, преследовавших ее и позже весь вечер, когда она уже давно перестала улыбаться и просто шла сама по себе, а потом села. Речь шла не только, но преимущественно о мужчинах, которые чуть ли не толпами прогуливались теперь в послерабочее время по всему новому городу и относили лично к себе ее улыбку, а потом и взгляд ее глаз. Казалось, будто в жизни этих мужчин, равно как и тех, что обитали за городской чертой уже давным-давно, с незапамятных времен, А может быть, и вообще никогда ни разу не случалось такого, чтобы какая-нибудь незнакомка на улице обращала на них внимание, именно на него, на меня. Замечала меня, воспринимала, выделяла именно меня. Разве что на экране телевизора можно было увидеть подобные взгляды, да и то скорее в рекламе, хотя нет. Между рекламным взглядом и живым направленным на меня, какая разница? Какая разница и по сравнению с опусканием ресниц в старых фильмах, с мимолетным касанием взгляда, брошенного как бы невзначай, или даже подмигиванием, пусть это подмигивание исполнено самой Мерлин Монро? Или все же тут есть нечто общее? Глаза незнакомки, тогда в мигающем свете дискотеки «Цезарь» или это был Паша Клуб? Нет, нет. никакого сравнения. Наверное, проститутка, прикидывающаяся чистейшей невинностью, вроде той украинки, что встретилась мне когда-то. А может быть, она была русской, в любом случае у нее были ангельские светлые волосы, и это отличало ее от теперешней незнакомки, у которой, к счастью, ничего подобного не было. В результате подобных недоразумений Разные мужчины то и дело заговаривали с воровкой фруктов, но почти все они делали это вежливо, или в том числе и пожилые, и по-юношески взволнованно, и объединяла их общая робость. Только в одном и единственном случае, когда человек не только заговорил с ней, но откровенно пристал и даже стал преследовать ее, она как послушная дочь воспользовалась советом отца хотя его совет ей был и ни к чему остановилась не сдвинувшись с места ни на йоту ради того чтобы пропустить другого но обойдясь при этом без очков с толстыми стеклами и просто посмотрела своими глазами на приставшего который к тому же был в стельку пьян и действительно все оказалось правдой Никто не желал ей зла, с ней ничего не могло случиться, по крайней мере в этот час. И это все недоразумение? Нет. Или если и недоразумение, то такие у нее воровки фруктов в какие-то моменты появлялось что-то девичье. Она прямо излучала это. И как? Совсем молоденькие девушки, еще почти дети, могли излучать нечто подобное, особенно когда их много и когда они, собравшись вместе, тихо сидели в каком-то ожидании, никого конкретно не поджидая. Она же уже вышла из девичьего возраста. Еще несколько лет, — так говорила она себе, — и она будет похожа на вечную невесту. Она производила впечатление невесты и выглядела по девичь. с давних И по сей день, когда бывала одна, но особенно в обществе других молодых женщин, она имела при этом вид невесты, которая уверена в успехе предстоящего. Как же так? ни одного жениха на горизонте и такая уверенность. Так разворачивается повествование. Тихой уверенностью, но вместе с тем бывало, что она, когда сидела просто в одиночестве среди незнакомых людей, шла куда-то, или летела легкой походкой. Среди других вдруг чего-то пугалась, вздрагивала, лепетала что-то невразумительное, непонятное и ей самой, теряла в самом деле, в прямом смысле слова, буквально лицо, хотя она при этом безостановочно, по-детски, но не как дети, корчила рожи, одна забавнее другой, как классическая ненормальная дурачка. Не хватало только соплей из носа, истекающие с уголков рта слюны, Случались такие моменты, что все это наличествовало. ведь все это не предназначалось для посторонних глаз. Отчего ж? И смотреть на это было приятно. Эта невеста была прекрасна, так прекрасна, так прекрасна, что хотелось преклонить перед нею колени. Да, мой современник, да, мой милый друг. Странные. а, может быть, и вовсе и не странное побочное явление или последствия ее девичьего облика, напоминавшего невестин. Она только-только приехала в Сержи и почти ничего не помнила из того времени, которое тут провела, но ее чуть ли не на каждой улице, на каждом углу принимали замесную и постоянно спрашивали, как куда добраться. Особенно часто к ней обращались водители, которые, даже имея карту города или, что встречались нередко, навигатор, умудрялись заплутать в транспортной системе нового города. Казалось, что они уже не раз тщетно пытались выяснить, как проехать к той или иной площади, к тому или иному выезду из Сержи, к автострадам, и теперь на лицах выглядывающих из своих машин и обращающихся к воровке фруктов водителей читалась такая мольба. чуть ли не отчаяние. готовность в следующую секунду сорваться в бешенстве с места или вообще раз и навсегда капитулировать, что у другого на месте той, к которой были обращены эти мольбы, быть может, возникло бы искушение действительно ответить. «Оставь все это!» Одним из тех, кто под конец притормозил рядом с ней и попросил о помощи был водитель такси, не из приезжих, из этих краев, из конгломерата Сержепунтуаз, выросший тут, который дал ей потом понять, что он не единственный местный таксист, потерявший ориентацию, «потерявший», как он выразился, используя французское выражение «север», и никто из спрашивавших дорогу не мог поверить в то, что и она, даже она, с ее походкой и манерой держать себя не может ему помочь». Правда, то, как она это говорила, с каким взглядом и каким голосом, с какой осанкой, по крайней мере, удерживала того или другого от того, чтобы взорваться и возвращало в чувство. С приближением летней ночи машин стало меньше, а страждущие получить нужные сведения и вовсе исчезли. Зато прибавилось пешеходов, которые запрудили весь новый город и чуть ли не толпами стояли, сидели повсюду. Казалось, что все они тут находились и раньше, но только сейчас стали видимыми, слышимыми, и только сейчас обрели очертания, раскрашенные цветом. Никто не заметил, как она пришла. Так, во всяком случае, это было в глазах воровки фруктов. Особенно зоны вокруг железнодорожных станций преобразились теперь в те самые площади, которые были задуманы при планировании и так именовались на плане города, но которые до того невозможно было увидеть даже при наличии буйной фантазии. От одной станции до другой эти площади заполнялись людьми. Нет, заполнились в мгновение ока. Даже улицы, оптимистично с в будущее, названные «Бульвар» и «Авеню», превратились вдруг в вытянутые площади. Один проспект переходил в другой, так что весь город в воображении складывался в сплошной, единый общий проспект Корсо. Перед наступлением ночи, и еще долго после того, Сержи, новообразованный, словно вписанный до последнего своего уголка, до последнего витка кольцевой развязки в ландшафт при помощи линейки и циркуля, производил впечатление южного города, какого, впрочем, нигде больше не увидишь, особенно в настоящих южных краях. Неудивительно поэтому, что северное уже пикардийское небо только подчеркивало это впечатление, и никаких студентов, отсутствующих ввиду каникул, и никакой армии высокопоставленных или не так высокопоставленных служащих с их костюмами, узкими брюками, кургузами, пиджачками или короткими куртками — не прикрывающими зад худосочным, будто ничем, не заполненными кожаными портфелями. Никого, кто выбивался бы из этой картины или образа Южного Корса, который, наоборот, оживлялся внешним видом всех этих заполнивших новый город, сидящих, стоящих, прогуливающихся, держась за руки, фланирующих в саре или в саронге, или, как это еще называется, в кафтанах или чем-то похожем, в чедрах таких и эдаких.